Глава пятая Да, вот так все и случилось. Не успели присесть и заняться наваристой кашей со свининой, как около постоялого двора раздался стук копыт нескольких лошадей. Дворяне прибыли, сразу определил Кноп и посмотрел на меня с немым вопросом. Понятно, что это дворяне. Кто тут еще будет так торопливо залетать к постоялому двору, будто черти гонятся с вылами за их нежными задницами? Мы еще нигде накосячить не успели, так чтобы за нами гонялись. Сидим, едим и не паримся. Арбалеты держите рядом. Потом какой-то наглый молодой голос, понятно, что истинного дворянина, спросил что-то у нашего арбалетчика, оставленного присматривать за лошадьми. Наш что-то ответил, и потом уже тот же наглый голос громко прикрикнул на воина. Приезжий орд показывает свою суровость, свое законное желание всех и всегда строить в любом месте». Выглянув в затянутое пузырем окно с небольшой вставкой из желтого стекла, Кнов показал мне, что один дворянин и десяток стражников при нем появились около наших лошадей. Мы уже третий день чьи-то владения постоянно пересекаем и дальше торопимся. Страна единая, таможню или разные заставы не стоят на дороге. порты местные таким делом не балуются. В основном не балуются. Иногда только мостовые отдаем, примерно один северный дан выходит на всех». Спорить или ругаться за сущую мелочь для меня я не хочу, хоть мужики подбивают послать одинокого сборщика налога нахрен. Одинокого-то мужика послать легко, только для таких случаев что-то предусмотрено у местных властей. Уехать-то легко можно, а если мы уже проголодались и в трактир завалимся, пока ждем еду, защитники обиженного сборщика мостовой пошлины подтянуться могут в силах немалых, всей Ордской дружиной, например». У нас тут статус такой что лучше ехать не привлекая особого внимания серьезного вопроса насчет того у кого мы раньше служили и с кем в Клепере договаривались на наем точно что не пройдем лучше не нарываться на лишние неприятности и не вступать в никому из нас ненужные бои местного значения а быстрее оказаться в большом городе где до нашей команды мало кому окажется дело мы все же со своими народными лозунгами находимся на враждебной территории про это лучше не забывать поэтому и прикидываемся наемниками, чтобы вопросов не возникало. Тем более за всего один серебряный дан экономии воевать до смерти возможно, что и с весьма превосходящими силами противника. Понятно, они тут все местные, могут быстро небольшую армию собрать и в погоню кинуться. Разбирайся потом в заснеженном лесу или поле каком-нибудь, получай убитых раненых, которых куда потом девать. Нет уж, Скорее едем в большой город, где сможем спокойно заниматься делом, за которым мы отправились в долгую, утомительную дорогу. Не тот это вариант, потому что на заснеженной дороге мы издалека всем интересны и привлекаем внимание. До этого мы пару раз уже встречались с дворянскими дружинами и оба раза обошли, скажем так, на тоненького. И один уже пожилой орд слишком много спрашивал, не скрывая своего недовольства, и второй средних лет тоже требовал прямо отчета, кто, куда и зачем. Я явно чувствую недовольство дворян, что по их землям посередине зимы куда-то пробирается солидно вооруженный отряд хорошо одетых воинов без начальника дворянина во главе. У всех моих воинов под защитной кожаной курткой надеты кольчуги, довольно дорогие с первого взгляда. Опять же, дорогущие арбалеты в чехлах на виду привлекают жадные взгляды встречных ортов. Да и общая наша благополучность в купе с обильно накрытым столом, уставленным блюдами и кружками, немного бесят небогатых, судя по всему, дворян. Но богатые особо по зимней дороге не носятся, в замках жизнь радуются, а вот эти такие въедливые попадаются. Предъявить нам нечего. Это вполне обычное дело. Куда-то едут по своим делам наемники, оставляют хороших денег за еду, корм лошадям и сон в тепле на постоялых дворах на их же территории. Не балуют и местных не обижают. Только никто к такой толпе серьезных с виду мужиков и не пристает, кроме дворянского звания. На улице часто метет и вьюжит, правда температура постоянно скачет около нуля, тем больше, чем дальше мы отдаляемся от севера. Хорошо, что морозов нет, но и по слякоти с метелью ехать мало приятного целый день. Мужики, очень хотевшие прокатиться и набраться новых впечатлений, уже изрядно приуныли через два дня пути. Ничего. «Чувствую носом. Скоро в юге прекратятся, и встанет легкий минус на дворе», — утешил меня самый опытный у нас путешественник по всему королевству Кноп. «Только в такой момент, когда совсем рядом бухует гражданская война, все дворяне на изрядном взводе, и в каждом золотом, покидающем мой кошель, им во чудятся разграбленные замки и поместья, пролитая кровь дворян, изнасилованные жестоко прекрасные ортесы и еще много чего». Есть в нашу сторону подозрение, что мы замаскированные бунтовщики и пока разведываем, что тут можно сжечь и грабить по весне. Правда, мы совсем не похожи на бунтовщиков ни по внешнему виду, ни по разговору, который каждый раз поэтому ведет именно опытный в общении с дворянами кнов. Однако каждый раз чувство благоразумия, и мои воины, готовые натягивать тетивы машинок, чтобы беспощадно и без шансов перестрелять назойливых дворян с их дружинами, останавливали последних на краю приличия. Вот и здесь остановились просто пообедать. Такие постоялые дворы с мутным пивом и неизменными кусачими клопами попадаются довольно часто по пути. В каждом удельном владении они есть. А по размерам эти владения не очень большие. Часа три, чтобы каждая пересечь, не больше требуется. То есть километров по двенадцать вдоль дороги самое большое мы проезжали. Остальные поменьше раза в полтора или Два. То есть мы по 4-5 удельных ордств пересекаем в день, иногда пересекаясь с успевшими отреагировать на появление вооруженных людей на своей территории ортами. А вот этот молодой ранний орд повел себя крайне нагло, только появившись в зале трактира, сразу громко потребовал назваться старшему и выйти для разговора с ним. Пришлось мне подняться и поговорить с дворянином, отойдя к лестнице на второй этаж. «Наемники из-за гор». «Едем к знакомым устраиваться на работу», — коротко ответил я на его вопросы, и это очень не понравилось молодому мужчине самой благородной внешности с тонкой полоской усов, переходящей в изящную бородку по местной моде. Он начал выпытывать, к кому именно мы направляемся, и мой ответ, что он не знает этих достойных людей, прозвучавший в смысле, что это не его собачье дело, сразу сильно возбудил дворянина. «Предлагаю тебе, наемник, с твоими людьми поступить ко мне на службу». «Хорошо заработаете, если дело мое выгорит. То есть, когда оно выгорит?» Наехал так, что, мол, отказы не принимаются, однако только насмешил предлагаемой платой и меня, и моих людей. «Ага, напасть на замок какого-то соседа нас вербует, чтобы сложить наши красивые головы под стенами нахрен нам не сдавшегося укрепления. За целый золотой далер. Похоже, что больше в кошеле Орта и нет ничего. А все намеки на возможную богатую добычу — Я оборвал одной фразой. Не требуется и не нуждаемся. Вот тогда Орт и вскипел, вызвал меня на поединок. Вопрос тут скользкий, можно и не принять вызов, тогда придется сражаться с ортом и его дружиной. Если принять, то только с ортом. Наверное, что с одним ортом. Поэтому я поднял в фигуральном смысле этого слова брошенную мне в лицо перчатку, то есть откровенное оскорбление, и вышел из душного зала во двор постоялого двора. — шепнул Кнопфу, чтобы парни зарядили арбалеты, а сам оказался на грязном дворе, куда высыпали невольные зрители того, как их хозяин, известно прославленный рыцарь и неугомонный бритер, будет учить солидно выглядящего капитана наемников. Или капитан получит задиру. Имеется и такое предположение у мужиков, густо выглядывающих из-за забора. Кнопф не стал лезть с предложением заменить меня. Он явно уступает во владении мечом дворянину, А за меня не сильно беспокоится, зная мое высочайшее мастерство и невероятную силу. Я прислушался к своим навыкам и умениям, не почувствовал какого-то нехорошего предчувствия, поэтому тоже выбрал, как оружие, свой меч. Только старший дружины Орта протестовал мой выбор, несмотря на согласие драться так даже своего хозяина. Правда, тот не очень долго желал сражаться каждый на своем, когда разглядел мой агрегат получше. И правда... Мой полуторник на добрые 15 сантиметров длиннее меча Орта Нулинга. Это уже избиение какое-то, не по правилам получится. Не по-рыцарски явно. Поэтому я взял меч Кнопфа, самый обычный и недорогой. А так как наглый дворянин меня уже успел оскорбить еще пару раз, не стал долго готовиться к поединку. Как только прозвучал сигнал о начале поединка из уст начальника Ортской дружины, я на скорости подлетел к Орту Нулингу отбил в сторону лезвия его славного своими владельцами и предками раритетного меча, сходу одним ударом разрубил ему плечо почти на пару ладоней около шеи. Сразу отошел от сбитого могучим ударом уже почти мертвого тела. И это я еще придержал руку в конце, так бы дерзкий орт оказался бы состоящим из двух частей тела, настолько он меня достал своей гордыней и неисправимым нахальством. Кольчуга подвела орта, не выдержала моего удара, Да и если бы я не пробил ее, все равно сломал бы плечо задири, если не позвоночник. А так он быстро отошел в мир иной, успев пару раз выругаться и заливая кровью чистый белый снег под собой. Я вернулся доесть уже успевшую остыть за время разговоров и поединка свинину, пока Кноп под прицелом арбалетов парней безжалостно забирал причитающиеся трофеи по итогу поединка. Прихватил повод рыцарского коня совсем добром у седла, вынул меч из руки еще живого Орта. Это зрелище того и добило. Он затрясся на снегу. Кровь хлынула у него из горла, и неудачник отдал концы в ту же секунду. Как мне потом рассказал Кноп. «Лучше было бы его просто сильно ранить. Все равно помер бы через несколько дней, а его люди оказались бы заняты перевязкой и транспортировкой Орта в замок», — намекнул мне Кнопф. «Однако, что сделано, того уже не воротить обратно, как и задиру Орта». После того, как я торопливо доял свою порцию, кинул золотую сверхсчета хозяину постоялого двора и приказал «Приберись здесь», Имею в виду целую лужу крови на снегу. Мы выехали больше не задерживаясь, скоро миновали небольшой и довольно потрепанный замок уже мертвого Орта Нуллинга, где еще ничего не знают о его славной смерти во время неудачного поединка с капитаном проезжавших мимо наемников. Неудачного это вообще без шансов для гордого своими предками орта, честно говоря. Кноп предложил свернуть с главной дороги между Клепером и вторым городом, как его, Фильбургом, чтобы замести следы на случай возможной погони. Однако метель только усиливается, поэтому тарить путь на занесенных проселочных дорогах я не согласился, а мы просто немного ускорились на пару часов. Однако я все же не стал совсем отклонять верную мысль моего помощника, как следует за серебро, расспросил попавшихся навстречу мужиков. Узнал, где тут есть постоялый двор в стороне от основной дороги, и последний час мы уже в сплошной метели добирались до этого двора, проклиная этот чертов снег и пронизывающий ветер. Когда рассмотрели болтающиеся фонари на уже неразличимой дороге, почувствовали себя заново родившимися. Разместились с трудом в небольшом дворе, лошадей загоняли под крышу сами, Ибо кроме хозяина и его жены, прислуги тут не оказалось. Так и просидели двое суток, пока метель заметала все вокруг. Спали еле и играли в кости, проигрывая друг другу имеющееся серебро. Ели тоже в основном свои припасы. На захудалом постоялом дворе особо лишней еды не нашлось. Хорошо, что мешки и суммы у нас ломятся от хорошей жратвы. Если и была за нами погоня, следы наши давно потеряли, заметил один из бывших охранников. «Почему думаешь про погоню?» — поинтересовался Кнопф. «Да стражники Орта что-то там грозили, что нам не сдобровать точно, и мы дальше следующего ордства никак не уедем». «Посмотрим», — отвечаю я. Метель замела все следы. «Да и искать нас уже перестали, если и искали. Только нам все равно придется вернуться на основную дорогу. Не ждать же здесь неделю, когда мужики накатают колею между своими селами». «Поэтому мы вернулись обратно» таря себе путь самостоятельно, ведь снег доходит до животы нашим лошадям. Вредного рыцарского жребца оставили на постоялом дворе вместо платы, раз уж нам его одевать никуда, а он только будет привлекать чужие внимательные взгляды. Дорогую сбрую, правда, сняли, пригодится еще. Учесть благородного животного, конечно, окажется не такой героической, как смерть его владельца. Зато все путники и гости постоялого двора будут получать жаркое из конины, Весьма популярное в этих местах блюдо. Вот так, двигаясь в светлое время суток и рискуя каждый день стычкой с дворянскими дружинами, мы добрались на восьмой день пути до Тильбурга. Больше подобных стычек не случилось, и Кнопф отвечал на вопросы владельцев земель, весьма вежливо и обстоятельно, больше не дергал котов за усы. Впрочем, они вели себя вполне прилично. Из осторожности я объехал довольно большой город по предместьям вокруг. Если кто-то и ждет команду наемников с этой стороны, то не стоит давать лишние шансы врагам или слишком неутомимым мстителям за достославного своими предками Орта Нулинга. На следующих воротах я ждал, что нами серьезно заинтересуются стражники, но уплаченная пошлина и пара данов сверху быстро открыли ворота, сразу помогли нам узнать, где в городе столуются наемники и как они поживают. Вот так я получил кучу полезной информации — Тем более, что разговорчивый стражник еще добавил, что делать нам в городе нечего сейчас. «Итак, целая толпа вашего брата приперлась недавно сюда. Кажется, два сильно богатых хорта отменили назревавшую войну между ними и рассчитали наемников раньше времени. А чего отменили? Поняли, что воевать дорого, поэтому просто поженили своих детей», — ухмыльнулся разговорчивый стражник. «Это нам здорово повезло, что две команды тут остановились». «Теперь дальше точно не поедем», — шепнул я Кнопфу. Он с видимым облегчением глубоко вздохнул. Такой тяжелый туризм с постоянной нервотрепной возможностью подраться за просто так не нравится и бывшему охраннику караванов. Эта дорога зимой на медленных лошадях убила у меня всю любовь к путешествиям на ближайшую десятилетку, поэтому я османю с собой этих освободившихся наемников любым путем. Наемники — крепкие основательные мужики — оказались расквартированы по всему городу, поэтому я потратил немало времени, разыскивая их капитанов и лейтенантов, как их тут называют, если говорить по-нашему. «Ох, как ехать-то не хочется в эту пургу», пробурчал один из них, когда я все же на второй день смог собрать всех командиров в трактире на центральной площади. Другие его подержали. «Ты не обижайся, страж, только никто тебя из наших не знает, а репутация у стражей Севера не очень». Начинает разговор второй наемник, широченный мужик с сильно кривым носом. Представителем стражи я назвался, чтобы иметь возможность скрыть именно то, что нанимаю людей в горячую точку, в которую превратится правый берег каны этим летом. А так мы теперь самые настоящие стражи, получившие в наследство богатые земли, можем смело ссылаться на свои владения. Да и эти самые стражи очень хорошо известны во всем королевстве, что денег у них куры не клюют только еще знаменитый дурным довольно характером с несносной гордыней по отношению к остальному простому народу. Поэтому наемники заводят такие разговоры, чтобы поднять цену на наем. Они еще не знают, что где-то на берегах Каны раскинулась молодая республика ремесленников, купцов и крестьян. Да я не хочу заранее пугать их такими новыми в этом мире словами и известием, что придется воевать с королевской армией по лету. «Да лето еще очень далеко», а полторы сотни умелых воинов мне требуются уже сейчас. Ведь шестеро пожилых ветеранов из замковой стражи не смогут хорошо обучить две сотни крестьянских парней. Это я понимаю отчетливо. А вот если к каждой паре зеленых новичков представить одного настоящего наемника, дело пойдет гораздо быстрее, и трех-четырех месяцев хватит, чтобы они превратились хотя бы в личинку начинающего воина. Чтобы хотя бы команды понимали, и могли их исполнять сразу. В любом случае, я пока предлагаю всем поработать инструкторами по подготовке новобранцев без участия в боевых действиях, и это заставляет командиров-наемников внимательнее отнестись к моим словам. Сколько платить будешь, страж? Рядовым наемникам по два далера, тем, кто сможет работать учителями для молодых крестьянских парней, по три далера, лейтенантам по четыре и капитанам по пять золотых в месяц. Проживание и отличное питание за наш счет. Раз уж война пока далеко, хотя бы в теории, я решил платить сильно поменьше эти несколько месяцев, а к тому времени, как из Клепера выступит Королевская Армия, что-то дорешится. Мне главное сейчас увезти отсюда всех этих умелых с мечом и копьем мужиков, дальше посмотрим на поведение самих наемников и что они за люди. Может, еще и прогонять придется». Про скалу командиры, конечно, сами спросили, не удержались от вопроса. «Сколько будет цена для нас пройти усиление?» Они все знают про магическую скалу, поэтому и интересуются ценой вопроса, несмотря на довольно низкую мной обозначенную плату за службу.